— Мне звонил Копыта. — Из Африки? — пошутил молодой наемник, которого новый вариант, выдержанного по всем правилам бальзама, настроил на игривый лад. — Да нет, бродит где-то поблизости. — И что ему нужно? — О помощи просил, — вздохнул Кортес. — У бедолаги на руках бесчувственный кувалда, на хвосте сородичи, а теперь еще и чуды, Можно только посочувствовать. — Согласен. Артем помолчал. — Ты ему помог? Не то, чтобы Копыта числился у наемников в друзьях, но пару совместных приключений они пережили. И молодой наемник выделял бестолковую буе. — Я не заинтересован в том, чтобы Копыта попал к чудам, честно ответил Кортес, — особенно после того, что я от него услышал. Он признался в избиении рыцарей. Копыта сказал, что бил чудов. Один единственный боец субтильного вида.